Глава 1. Общая характеристика русской журналистики XVIII века. Периодические издания XVII и первой четверти XVIII века. Русская журналистика XVIII века представляет серьёзную и важную часть умственной жизни русского общества той эпохи. В течение одного столетия из Малозаметного и маловлиятельного факта, каким она была при Петре Певром, русская журналистика под пером прогрессивных журналистов Навекова, Фанвизина, Крылова родившего пнена, превращается в явление, прочно вошедшее в сознание общества и не только отражающее жизнь этого общества, но и серьёзно на неё воздействующее. Возникнув как элемент правительственной политики, журналистика XVIII века лишь со второй половины столетия пытается стать выражением не правительственных мнений о стремлении и искании оппозиционно настроенных общественных групп. Добиться этого русской журналистики в полной мере не удалось не только в XVIII веке, но и в первую половину XIX века в сущности вплоть до появления за границы герценновского колокола и до вхождения в состав редакции современника Чернышевского до бралюбова но тем не менее без истории журналистики XVIII века нельзя правильно понять ни русской истории этого столетия ни литературы По журналам тех лет можно проследить отдельные этапы развития русской общественной мысли, накопление новых воззрений и идей в литературе, нарастание более серьёзных и глубоких вопросов в публицистике, наконец, становление нашего литературного языка. От Петровских ведомостей через ежемесячные сочинения, возникшие по мысли Ломоносова, через сатирический журнал 1769-1774 годов, через журналы фан-визина, Крылова, Радящего, Крымзина и Пнина, к современнику Пушкина, и от него к современнику Белинского, Некрасова, Чернышевского и Добролюбова, наконец, к революционной пролетарской прессе «Таков исторический путь русской журналистики». И как недалеки от нас эти начальные страницы истории русской периодической печати, тем не менее... Они необходимы, в общем, рассмотрению истории русской журналистики. Ценность литературы какого либо периода определяется некоторым безусловно признаваемым вкладом её в общую сокровищницу народной литературы. Если в общую сокровищницу великой русской литературы вклад XVIII века не особенно обилен, Если из тех художественных ценностей, которыми так богата наша литература на долю 18 века, приходится не слишком много, то всё же среди этого немногого, но безусловно признанного, значительную часть дала именно русская журналистика XVIII века. А отдельные блестящие страницы Новиковского, Трутне, замечательный Радищевский отрывок из путешествия из Петербурга в Москву и живописицы в сатирическом повести и журналах Крылова, некоторые журнальные произведения Карамзина и так далее. Но если этот критический критерий оценки литературы определенного периода правилен при общем суждении о народной литературе, то исторически верно понять русскую журналистику XVIII века, И её значение можно лишь в этом случае, если рассматривать её как элемент исторической жизни того периода, соотнося её с политическими событиями эпохи, устанавливая её роль в общественной борьбе, наконец определяя её место в развитии литературы и языка соответствующего отрезка времени. С этой точки зрения изучение истории русской журналистики приобретает особый интерес. Прежде всего, приходится отметить одно своеобразное явление. Русская пресса XVIII века за исключением Ведомостей и их продолжений Санкт-Петербургских Ведомостей, а также Московских Ведомостей, сплошь представляет собой журналистику. Журнал ежемесячный и еженедельный, реже типа квартальника вот типичный жанр русской прессы. Далее характерной чертой журналистики этого периода является сравнительная недолговечность этих изданий. Если исключить из числа тогдашних журналов Труды вольного экономического общества, выходившие с 1765 с перерывами до конца XVIII века и позднее, И продолжение древней российской фифиофики, издававшейся Академией наук с 1786 по 1801, наконец, официальный политический журнал к тому же переводный с 1790 по 1831, то ни один почти журнал не просуществовал хотя бы 10 лет. В большинстве же случаев они выходили только один год. Третьей чертой, характеризующей журналистику этого периода, можно а признать необязательность в ней злободневности, то обстоятельство, благодаря которому материал, помещённый в журнале не устаревал в глазах читателей через много лет. В связи с этим помогло появиться А в 1765 году переиздание Примечаний к ведомостям 1728 года, а в 1780 году второе издание Трудолюбивой пчелы 1759 года, в 1793 году пятое издание Живописца 1772 года. Четвёртой особенностью журналистики XVIII века является обилие переводов, в первую очередь из античных, а затем из новых западноевропейских авторов. Всё это очень расходится с нашими современными представлениями о журнале. Но для правильного понимания истории русской журналистики того периода нужно иметь в виду её своеобразные черты. Самое понятие журнал развивалось исторически, и поэтому особенности нашей журналистики XVIII века не представляют чего-либо необычного. Например, недолговечными были В подавляющем большинстве и западноевропейские журналы того времени, хотя некоторые из них, в особенности в Германии и во Франции, издавались десятки лет. Перепечатки журналов через много лет после их выхода имели место и в Англии, переизданной в конце XVIII века, Татлер – болтун и спектейтор – зритель, выходивший в начале 18 века обильно переводами и западноевропейская журналистика соответствующего периода. Как известно, зарождение периодической печати в Европе относится к эпохе разложения, феодализма и возникновения капитализма. Почти одновременно с первыми произведениями печатного станка в середине – В 15 веке появляются рукописные бюллетени, содержащие сведения о событиях политических, экономических и тому подобных, в частности, об эпидемиях, о состоянии торговых путей, действиях пиратов и прочее. Подобно тому, как изобретение книгопечатания явилось необходимой предпосылкой буржуазного развития, так и периодическая пресса стала одним из фактов и факторов роста капиталистического общества. Главным путём, по которому шла европейская торговля в 15-16 веках, была коммуникационная линия по Рейну через Швейцарию и Западную Австрию, соединявшая Германию с Италией. Естественно, что в таких крупных торговых пунктах, как Венеция, Нюрнберг, Страсбург и других, У лиц, связанных по своей деятельности с торговлей дипломатией, скоплялось значительное количество изданий и сведений, важных и интересных для ведшей заморской торговли крупной буржуази. В связи с этим в Венеции, а затем в разных городах Германии, возникают организации, изготавливающие рукописные бюллетени новостей. В Венеции за прочтение такого бюллетеня взималась мелкая монета Газа или Газета, по имени которой стали называть Газа газеты и самые бюллетени Выходившие сперва нерегулярно газеты в начале XVIII века с приходом на печатный способ изготовления приобретают более или менее строгую периодичность, именно выходят раз в неделю. Издателями газет являлись в то время преимущественно владельцы типографии. Нередко же газеты издавались почтмейстерами крупных почтово-конных станций, так как в этих пунктах всегда можно было получить разнообразный фактический материал, собрать у проезжающих Более или менее точную информацию преобресть много любопытных сведения о всяких необычайностях, э, вроде рождения уродов, появления хвостатых комет и тому подобное.